Часть третья. Недомолвки. Глава 11. Оливия ужасно устала, но снова не в силах заснуть. Руки и ноги наливаются тяжестью после свежего воздуха и работы в саду, но в голове крутятся вопросы. Оливия без конца ворочается в кровати. На тумбочке тает и чадит свеча. Значит, часы идут, и она уже готова сдаться, отбросить одеяло, Как вдруг слышит звук. Тихий скрип при открывшейся двери. А ведь замок был заперт. Она лежит едва дыша, а позади шаркают по полу босые ноги. Потом на другую сторону кровати кто-то садится, и матрас прогибается под его весом. Аливе заставляет себя медленно повернуться, уверенная, что это лишь шутки усталого разума. Что комната пуста, и она увидит только на краю постели сидит девушка. Постарше Оливии, но не намного. Кожа обласкана солнцем, по спине рассыпаются каштановые волосы. Она поворачивает голову, и пламя свечи озаряет высокие скулы, заостренный подбородок, черты из портрета, который Оливии вручили утром. Черты, что отражаются в лице самой Оливии. Мать смотрит на неё через плечо, озорно улыбаясь. Она кажется совсем юной, совсем девочкой. Но затем от блики света ложатся иначе, и вот уже Грейс снова взрослая женщина. Её рука скользит по простыне, и Аливия не знает, потянуться к матери или отпрянуть, но в итоге ничего не делает, поскольку не в силах пошевелиться. Руки и ноги будто налились свинцом. Наверное, ей следует бояться, но страха нет. Оливия не в силах отвести взгляд от Грейс Приор. Та забирается в кровать, опускается рядом с Оливией и сворачивается клубочком, в точности повторяя позу дочери, подобно зеркальному отражению. Согнутые локти и колени, изгиб шеи, наклон головы, словно это такая игра. Басый ноги испачканы грязью, будто Грейс бегала по саду. Точно так же, как были испачканы ноги Оливии, пока она не смыла землю. Но руки матери нежные и чистые. Пальцы перебирают повязку Оливии, на лице мелькает тревога. Грейс тянется к дочери. Когда рука матери нежно касается щеки Оливии, та с удивлением отмечает, что пальцы тёплые. Лучики света не могут проникнуть между их телами, и лицо матери остаётся в тени. Но Оливия видит отблески свечи на её зубах, когда она улыбается и наклоняется к ней, сказать. Голос нежный, знакомый, не тонкий и слащавый, а тихий и успокаивающий, немножко хриплый, как шорох гравия. Оливия, Оливия, Оливия. Произносит мать, будто накладывая чары, будто это последние слова заклинания. Возможно, так и есть, потому что Оливия просыпается. В ее кровати лежит мертвая тварь. Свеча потухла, в комнате царит кромешная тьма, но можно различить призрачный силуэт, что свернулся клубочком рядом, как Грейс, по-прежнему занеся полусгнившую руку над щекой Оливии. Тело снова обретает способность двигаться. Она отшатывается, не догадываясь, как близко к краю лежала, но постель вдруг уходит из-под неё, и Оливия падает на пол, тяжело приземлившись на мак. Боль довольно сильная. В голове сразу проясняется, и она вскакивает. Но гуль уже здесь. Судорожно вздохнув, Оливия подносит здоровую ладонь к щеке, которой касалась мать. Но это был лишь сон. Видение не могло до неё дотронуться. Оно же не настоящее. В темноте Оливия находит коробку спичек и новую свечу. Вспыхивает и расцветает пламя, тени танцуют вокруг. Оливия берет блокнот, карандаш и начинает рисовать. Не призрак Грейс Приор, а женщину, какой та ей привиделась. Быстрые резкие линии, карандаш шуршит по бумаге, пока Оливия пытается не столько изобразить лицо матери, сколько передать нежность ее рук, печаль в глазах. Ласку в голосе, когда она произносила имя. Оливия, Оливия, Оливия. Карандаш царапает лист, стремясь передить туман забвения. Набросок наполовину закончен, когда вдруг раздаётся чей-то крик. Оливия резко поворачивается в ту сторону, карандаш соскальзывает, кончик ломается. Ей доводилось слышать крики и раньше. Пронзительные вопли играющих детей, вой сломавшего руку ребенка, ужасающий визг девочки, которая проснулась и обнаружила в постели насекомых. Но этот крик другой. Рдания, дрожащие вздохи, напряженные и отчаянные всхлипы. Оливия вскакивает и мчится к двери, но не может открыть. На миг впадает в панику, а потом вспоминает о маленьком золотом ключе. Тот со щелчком поворачивается в скважине, Оливия выбегает в коридор, в глубине души ожидая, что крики смокнут, как только она переступит порог. Но крики не смолкают. В одной из комнат дверь распахнута. В коридор оттуда льётся свет и мечется по проёму тени. Слышны голоса Ханны и Эдгара, звуки борьбы, и Оливия понимает, кто кричит. В тот же миг, когда подходит ближе и видит на кровати извивающегося в судорогах Мэттью, крики превращаются в слова, в мольбу. Я не могу его просить, не могу бросить. Почему вы не даёте ему помочь? Глаза Кузена открыты, но душой он где-то не здесь. Он не видит Ханну с растрёпанными волосами, которая лихорадочно ему что-то шепчет. Не видит Эдгара, чьи руки пытаются удержать его корчащееся тело. Не видит Оливию, застывшую с распахнутыми глазами на пороге. Это сон. увещевает Ханна. Просто сон. Он тебе не навредит. Из уста каномки льются слова Грейс, да только это неправда. Маттиу явно страдает. Из его горла вырывается подавленный всхлип, и очень страшно видеть кузена таким, будто с душой на распашку, обнажённым нутром. Он выглядит очень юным и очень испуганным. Оливия окидывает взглядом обстановку. Поднос с почти нетронутой едой. Плотно закрытые ставни. У дальней стены силуэт с острыми углами, накрытый простынёй. Очередной вскрик, и она снова смотрит на кровать. Ханна и Эдгар пытаются закрепить запястье Мэтью кожаными ремнями. Оливия с трудом подавляет панику и желание броситься вперёд и оттащить домочадцев от кузена. Желание настолько сильное, что его мощь потрясает. Оливия делает шаг к кровати... Но встретив резкий взгляд Эдгар, переполненный болью и горем, замирает на месте. Мэттью дёргается и умоляет, но кожаные ремни затягиваются всё крепче, и вот он без сил падает на кровать. Грудь его лихорадочно вздымается. Тонкие струйки бегут по щекам и волосам не то пот, не то слёзы. "Пожалуйста", хрипло бормочет он. "Они причиняют ему боль. Ему". Это слово жалит. не мне, а ему. Нет, увещевает Ханна, прижимая Мэттю к кровати. Они больше не могут заставить его страдать. Она подносит стакан с мутной жидкостью к губам Мэттю, и вскоре от всхлипов остаётся лишь невнятное бормотание. Теперь он отдохнёт, измученно вздыхает Экономка. И тебе нужно поспать. Оливия не видела, как Кэдгер поднялся с кровати. Не заметила, как направился к двери, к ней. Но вот старик уже стоит напротив неё, загораживая обзор. Вид у него очень усталый. Возвращайся в постель, показывает он. Что с Мэттио? спрашивает Оливия. Но Эдгард только качает головой. Просто плохой сон. А потом закрывает дверь. Оливия медлит в тёмном коридоре меж двух хрущёвских свет. льющегося из открытой двери её спальни и тонкой полоски из-под двери моейю. Затем наконец возвращается к себе в комнату, в собственную кровать, где на скомканном одеяле лежит незаконченный набросок. Она поглаживает графитные линии и думает о сновидениях, о тех, что через складки сна проникают в твою постель, о тех, что могут погладить тебя по щеке или утащить во мрак. сны не даруют отдыха они меня прикончат